Глава 47. Прошло еще четыре дня, и Глофира Семеновна с горестью должна была сознаться, что слава ее совершенно закатилась. При купании на нее никто уже не обращал внимания. На другой день после купального дебюта Американок она, чтобы привлечь к себе Внимание публики, даже упала в обморок, Растянувшись в своем купальном костюме На песке, но к ней подскочили Только две пожилые дамы, Прогуливавшиеся на песке с ребятишками. Мужчины же, хоть и видели ее падение, Не придали ему значения И не тронулись с места. Ее поднял Биньор, дам она с досады даже не поблагодарила, накинула на себя плащ и пошла одеваться. — У меня закружилась голова во время купания. Кое-как я вышла на песок и рухнулась. Чуть не упала в обморок, — сказала она доктору Потрошову. Что вы? Тогда надо прекратить купаться, — отвечал тот. — Ну вот еще. «Просто у меня с вечера голова болела. Сегодня утром встала тоже с головной болью, но теперь ничего». Доктор пожал плечами и согласился. Впрочем, здесь это бывает часто, но в самом деле мало обращают на это внимания». Глафира Семеновна сказала доктору, думая, что он разгласит об ее обмороке на плаже, но он никому ничего не сказал». Тщетно она потом прислушивалась, не заговорят ли на плаже об ее обмороке, но никто не обмолвился ни единым словом. Она перестала быть новинкой, и о ней забыли. Обратив все свое внимание на сестер-американок, которых после их второго купального дебюта повезли куда-то завтракать в загородный ресторан, устроив там нечто вроде пикника, Она видела, как пронесся по улице мэрии громадный высокий шарабан с красными колесами, запряженный в шестерку лошадей. Видела, как в нем среди десятка старых и молодых мужчин сидели сестры-американки в клетчатых платьях и красных шляпах, а кондуктор, одетый жокеем, пронзительно трубил в медный рог, требуя очищения дороги для экипажа. Среди мужчин, сидевших в шарабане, она заметила английского лорда в белом цилиндре с зеленым вуалем и Оглоткова. Дураки! Вырвалась у нее им вслед. Поклонников при ней не было уже никаких, и она прогуливалась по плажу только с доктором и его теткой старухой Закрепиной разговаривающий только о своем бобке. Она вспомнила о турке, аташе из египетского посольства, и подумала, уж хоть бы турок этот при мне находился, нужды нет, что его считают за армяшку или жуда, а то и его нет, и он куда-то скрылся. И тут же спросила доктора, «А где, скажите, этот турок?» Аташе из египетского посольства, которого вы считаете, за жида. Как? Да разве вы не знаете? И вот этиго дня поймали в казино в шулерстве. И чуть ли даже не поколотили, отвечал доктор. Только какой же он аташе? После этого вот и этот поваренок, что продает пирожки аташе указал он на подростка в белой куртке и с корзинкой в руках. Он просто одесский жид. Здесь много таких самозванцев, ведь паспортов здесь не требуют в гостиницах. Ну и называйся как хочешь. Нигде нет столько подложенных графов, как здесь. Ну, как же Оглотков-то? Что Оглотков? оглотков Беньора какого-то произвел в испанского гранда. А Глоткова-то этот жид в феске и наказал на известную талику. А Глотков создает себе аристократию. Я удивляюсь, как он вошел супу не выдал кому-либо за графа, кивнул доктор на Николая Ивановича, мимо которого они проходили. Николай Иванович в это время сидел на галерее Купалин в позе орла парящего, и итальянец-скульптор лепил с него бюст. Глафира Семеновна скучала, но все еще надеялась, что на нее обратят внимание. Она ждала о себе корреспонденции из Парижа и думала, что хоть газетная статья заставит биоритскую публику интересоваться ею. Но вот... Прибыл и номер «Le vent de Paris» из Парижа с корреспонденцией из Биорица. Номер газеты этой принес Ивановым доктор Потрошов, как и в первый раз, перевел им по-русски корреспонденцию, но в корреспонденции этой говорилось только о несчастном случае с молодым русским офицером Николаем Д. Ивановым, которому выброшенное волной боревно ударило в лицо. И... Выбив несколько зубов, повредила щеку и глаз. А о Глафире Семеновне ничего не было сказано. Выслушав корреспонденцию, она чуть не заплакала. «И здесь-то все переврали!» «Скоты!» — воскликнула она. «Что они могут написать хорошего, если они не потрудились даже узнать, что этот случай был не с офицером?» а с русским коммерсантом несколько зубов. Господи, ведь можно же так наврать. А мужа, с которым ничего даже и не случилось, пишут черт знает что, а о жене его, о которой говорил весь биориц, ни слова. Доктору было смешно на расходившуюся Глафиру Семеновну, но он не сказал ей ни слова, оставил газету и ушел. В это утро Глафира Семеновна даже не купалась. — кого. На плаже даже никого из знакомых-то нет, — сказала она себе. А тут? Раздеваться да напяливать на себя купальный костюм, а потом опять раздеваться. Конетель. Она уже начала подумывать об отъезде из Биарица. «Не съездить ли разве в Испанию? Не посмотреть ли, какие такие настоящие испанцы?» — задала на себе вопрос. Генерал Квасищев уехал туда и сказал, что проживет в Мадриде неделю, вот и нам катнуть туда, благо там есть один знакомый. Старикашка поехал туда красивых женщин посмотреть, но ведь есть же там и красивые мужчины». Глафира Семеновна оставила, покуда вопрос этот, открытым, но на следующий день решила, что нужно уезжать из Биорица. И уезжать как можно скорей. В Биорице делалось уж скучно. На плаже публики было еще меньше, чем вчера. Русская речь, звеневшая когда-то во всех уголках, совсем редко слышалась. «Ага. Угу. Разъехалась, что ли, русская публика?» — спросила Глафира Семеновна, встретившись с доктором. «Многих, очень многих я не вижу на плаже». «Уехали, многие уехали. В эти два дня более добрые половины узких, как помелом, вымело избирается», — отвечал доктор. «Я считаю, что русский сезон здесь кончился, хотя обыкновенно он длится до ноября». «Что за причина?» Доктор улыбнулся. Могу вам объяснить, проговорил он. Причина верная. За последние дни мой патрон, фабрикант, выиграл здесь в казино в Бакара более полутораста тысяч франков. Кого он обыграл? В большинстве русских. Русские, как и все путешественники, приезжают сюда с заранее определенной сигнавкой прожить в Беррице такую-то и такую-то сумму, то есть такую, какая у них есть в кармане. Суммы эти были уже в остатках. Мой московский патрон, нестесненный в денежных средствах при игре, выгреб все эти остатки из карманов наших милых соотечественников. У них осталось деньжа только-только, чтобы доехать домой в Россию, а у некоторых и этого не осталось». Может быть, также пришлось песни бриллиантовые пускать в оборот. Здесь это бывает зачастую. И вот все русские, очутившись обыгранными, как можно скорее бросились вон из чтобы не поедаться. Русский сезон кончился. Его мой патрон кончил раньше времени. Уверенно кивнул доктор и при этом прибавил. Хорошо, что ваш муж не из игроков. А то ему не поздоровилось бы. Я тоже, доктор, думаю, уезжать. Здесь больше делать нечего. Скучно, сказала ему Глафира Семеновна. Совершенно верно. Так и следует, если русский сезон кончился. Теперь нахлынут сюда американцы, начнется американский сезон. Да они уж и показались. Противные процедила сквозь зубы Глафера Семеновна, вспомнив об американках, отбивших у нее поклонников. «Только мы, доктор, думаем ехать не домой в Россию. Я хочу тащить мужа в Испанию. Хочется посмотреть испанскую жизнь». «И это одобряю. И завидую вам». «Сам бы махнул туда с вами, но обязан моего патрона в Москву сопровождать, ибо так уж уговорился с ним». Поедемте, доктор, с нами, упрашивала его Глафира Семеновна. С вами мне будет веселее, а то с мужем глаз на глаз интересу мало. Нельзя. -с. Вы знаете, русские пословицы. Взялся за гуш, так не говори, что не дюш. Назвался груздем, так полезай в кузов. Так уж я уговорился с моим коммерцией-советником, чтобы сопровождать его суда из России и отсюда, в Россию. Закончил доктор Потрошов, поклонился и отошел от Глафиры Семеновны. К ней подходил Николай Иванович и говорил. — Бюст мой кончен. Теперь ему только сутки хорошенько просушится. Глина сохнет долго. Шишка, то есть опухоль под глазом, вышла великолепно. И он самодовольно улыбнулся.